Менее реакционным и более талантливым был популярный в свое время исторический романист Загоскин «Годы жизни» 1789-1852. Появившийся в 1829 году его роман «Юрий Милославский» или «Русские» в 1612 году сразу создал автору имя. Не забудем, что это было в том году, когда Пушкин только еще работал над своим историческим романом «Араб Петра Великого». Как исторический повествователь Загоскин, опубликовавший вслед за Юрием Милославским роман «Расславлев» или «Русский» в 1812 году, и другие произведения из русской истории остался в пределах романтического направления. Угу. Нарисованная им картина прошлого представляет собой скорее плод воображения благонамеренного романтика, чем результат художественного познания исторической действительности. Творческие достижения загоскина в изображении быта, нравов той или иной эпохи резко снижаются консервативной идеологии его исторических романов. В предисловии Кросславлеву, напомнив Юрия Милославского, автор сформулировал свой идейный замысел с полной ясностью. Он желал доказать, что, хотя наружная формы и физиономии русской нации совершенно изменились, но не изменились вместе с тем непоколебимая верность престолу, привязанность к вере предков и любовь к родимой стороне. В этих словах нетрудно разглядеть триединую, Уваровскую формулу, историческое обоснование которой хотел дать своими романами благонамеренный автор. Патриотизм, который прославляется в романах Загоскина, глубоко отличен от революционного патриотизма декабристов и представляет собой приверженность к старым отжившим началам русской жизни. Затушевывая социальное противоречие эпохи смуты, Загоскин подобно кукольнику видит в избрании на царство Михаила Романова Общий глаз народа страница 340. Некоторые черты историзма, свойственные романам Загоскина, заключались не в исторической концепции событий, а в В любовно воспроизведенных автором сценах старинной русской жизни, что признал заслугой романиста Пушкина, откликнувшийся на первый роман Загоскина с сочувственной заметкой в литературной газете. Особенно одобрил Пушкин умение автора сочетать обстоятельства частной жизни с событиями историческими. Романическое происшествие без насилия входит в раму, обширнейшую происшествия исторического. Это слова Пушкина, седьмой том, страница 103. Впрочем, следующий роман Загоскина разочаровал Пушкина, и он противопоставил его своим его Рославлего. Иван Семенович Тургенев в «Литературных воспоминаниях» назвал это направление в историческом романе и драматургии 30-х годов «ложно-беличавой школой». Реакционные романтики обращались и к темам современной жизни, но жизненной правды не было в их произведениях о современности, идеализации. При украшивании ходульные герои и неистовые страсти, запутанная интрига и вычурный стиль эти черты романтической билетристики находились в полном противоречии с реалистическим художественным методом, проникавшим в прогрессивную литературу 30-х годов. Такой же популярностью пользовался в свое время барон Брамбеус, под псевдонимом которого выступал Сенковский, а псевдоним он заимствовал из лубочной литературы. Автор многочисленных критических статей, Сенковский заполнял страницы библиотеки для чтения билетристическими произведениями Разнообразных жанров. И здесь были и восточные повести легендарно-сказочного содержания, фантастические путешествия, представляющие собой сочетание самой безудержной фантастики с бытовыми сценами и нравоописательные очерки под общим заглавием. Петербургские нравы, и, наконец, Так называемые светские повести были, в которых рисовалась праздная жизнь дворянских салонов. В бытовых повестях Сенковскому наряду с меткими наблюдениями над жизнью дворянского общества мы встречаем типично-романтическое изображение характеров и ситуаций. Такова, например, его повесть. «Вся женская жизнь в нескольких часах» – это 1834 год. Это, надо сказать, банальная светская повесть о судьбе наивной девушки на первом же балу, пережившей счастье любви, муки ревности и несчастья, быть просватанной за чиновного старика. Все, все это кончается мелодраматической сценой встречи колесницы, везущий гроб героини со свадебным поездом героя. Установка на занимательность не мешает автору вскользь затрагивать политические темы, чтобы лишний раз продемонстрировать свою благонамеренность. Он заявляет. Я не либерал, не революционер, это всем известно и терпеть не могу тайных обществ. Эклетичен из стини Сенковского вдельную простую казалось бы по его собственному программе брозу он вставляет изысканные обороты, типичные для романтизма. Я знал ее, то есть знал так, как можно знать молнию, которая гаснет в минуты своего рождения, ослепив глаза любопытного. Светская повесть, кавычка, пользовалась успехом и били 330-х годов. Робкие поползновения на критику Не простирались здесь дальше осуждения морали светского общества и легкой насмешки над отдельными уродливыми явления, явлениями большого света. Страница 341. Пути романтической эстетики. В области эстетики, критики, как и в литературе, долго сохранялись. Даже господствовали романтические принципы и критерии. Эстетика романтического идеализма. В период декабризма ведущая роль принадлежала эстетике и критике революционного романтизма. С наступлением реакции оживляется деятельность бывших любомудров, начинающих теперь издавать журнал. Задачу создания новой эстетической системы поставил Адаевский. Выступая вместе с другими романтиками против живущих традиций классицизма, он усмотрел основной недостаток этой эстетической системы в отсутствии у нее философской основы. Адаевский стремился найти единую, истинную, постоянную теорию искусства. Это возможно, как он полагал, потому, что мир искусства, создаваемый человеком, и мир вещественный – создание абсолюта, как пишет Адаевский безусловно. Исходя из философии Шеллинга, Адаевский рассматривал искусство как процесс самопознание мирового духа. Подлинный поэт является простым орудием верховного начала. Он не должен выходить на площадь, принимать участие в общественной борьбе. Поэт – это философ, созерцающий мир. Слово лишь приблизительно выражают Его возвышенное переживание более доступной музыки. Страница 342. Другой участник общества любомудрия, Веневитинов, в своей эстетической программе отчасти сближался с прогрессивными романтиками. Он попытался философски обосновать необходимость самобытного направления русского ума и русской литературы. Еще в период существования общества любомудрия Винни-Витинок, излагая задачи предполагавшегося журнала, утверждал, что слабесность должна более думать, нежели производить что истинные поэты всегда были глубокими мыслителями были философами. Его статья несколько мыслей, план журнала напечатан посмертно в 1831 году. Подытоживая свои рассуждения, Веневитинов подчеркивал, что Россия найдет залог своей самобытности и, следственно, своей нравственной свободы в литературе в одной только философии. Вот подвиг, ожидающий тех, кто желает блага Отечеству. Здесь обнаруживались серьезное расхождение эстетики либо любомудров с декабристской эстетикой. Утверждение философии как основы искусства становилось у философов-идеалистов отрицанием политики. Это мы наблюдаем. И Бенебетинова, который прямо говорит в статье о Мерзлякове, что искусство не может быть орудием политики. Это налагало бы на него оковы рабства. Эстетические взгляды Любомудров нашли развитие в журнале «Московский вестник», первая книга которой появилась в январе 1827 года. Редактор стал погоден. Будущий профессор истории Московского университета, тогда ещё молодой билетрист. Ближайшими сотрудниками журнала были Титов, шеверев Рожалин и Хомяков инициатор нового журнала постарались привлечь к участию в нем самого крупного передового деятеля литературы того времени Пушкина. Первый номер журнала открывался сценой в чудовом монастыре из Бориса Кудунова. И в дальнейшем Пушкин отдал в московский вестник ряд своих произведений. Однако этот союз оказался временным. Журнал не принял пушкинского направления, а Пушкин не признал направление журнала. Недовольный философской идеалистической линией журнала Пушкин писал Дельвигу. «Ты пеняешь мне за московский вестник и за немецкую метафизику, Бог видит». Как я ненавижу и презираю ее. Да и что делать? Собрались ребята теплые, упрямо, поп свое, а черт свое. Советы Пушкина изменить направление журнала не возымели действия. И он порвал с московским вестником. Страница 343. Группа московского вестника отразила то увлечение философией, которая хватило после декабрьский период широкие круги русской интеллигенции. Идеалистический характер этой философии в московском виснике нашёл наиболее последовательное выражение. Философским авантюристом для бывших любомудров продолжал оставаться Шеллинг, Вот такой же характер носила эстетика московского весенка, разработке которой журнал уделял большое внимание. Далёкие от понимания искусства, как отражения повседневной действительности, теоретики московского песника в художественном познании видели путь к сверхчувственной, абсолютной красоте. Выступая в первом номере журнала со статьёй О едином законе прекрасного Шеверев, источником этого закона признавал душу человека. Во внутреннем святилище которой только и возможно увидеть богиню красоты без покрова в том чистом свете, в каком она не может явиться для чувственных очей смертного. Поэзия есть удел избранных, писал автор. Развивая традиции консервативного романтизма 1816 25 годов, московский вестник выступил пропагандистом теории чистого искусства. Полемизируя Связемский, Шиврев провозглашал. Поэзия существует самобытно имеет свою цель, независимую ни от каких других отношений. Теория искусства для искусства была противопоставлена гражданскому романтизму декабристов, ставивших перед искусством общественные задачи. Культ искусства и красоты, проповедуемый московским не являлся отказом от борьбы с неприглядной действительностью и даже от критики её. «Не дело поэзии истреблять, – полебелый, – заявлял Шеверёв, – общественно-психологической почвой романтического идеализма 30-х годов, была та глубокая безнадежность и общий упадок сил после 14 декабря, о которых писал Герцен. Естественно, что этому художественному течению оказался по существу чужд пушкинский реализм. Шеверёв так сформулировал антиреалистический принцип эстетики. «Искусство состоит не в рабском подражании природы, так Шеверёв понимает реализм, но в свободном преображении того, что в ней находится». И здесь журнал шел в сторону от основного пути развития русской литературы. Отсюда разрыв с ним Пушкина и других прогрессивных писателей. Московский вестник приходит в упадок и в 1830 году прекращает свое существование. 344 страница. Романтическая эстетика Полевого. Иное течение романтической эстетики развивал в московском телеграфе Полевой. В своей общественно-политической основе эстетика Полевого была шагом назад по сравнению с литературной платформой декабристов. Однако в период реакции, когда усилились реакционно-романтические течения, В частности, эстетика романтического идеализма, Полевой сумел развить концепцию прогрессивного романтизма, особенно в сфере конкретной литературной критики. Осознавая свою эпоху как время перерождения всех понятий литературных, его слова «Полевой» в статье о романах Виктора Дюко и вообще новейших романах статья называется, как бы подытаживает основные возражения, выдвинутые романтиками против классиков. Романтизм в понимании Полевого – это новое направление литературы, возникшее в борьбе против классицизма с его, стесняющими творческую свободу правилами и основанная на национально-самобытных началах, свойственных каждому народу. В таком противопоставлении классицизма и романтизма полевой сближается с декабристскими теоретиками. В эстетике полевого вообще имеются заметные следы литературно-теоретических взглядов Бестужева. Этот факт отметил и Белинский. Однако в концепции романтизма у Полевого мы не находим самого главного, что составляет особенность декабристской эстетики – признание необходимости политического содержания искусства, не находим утверждения огромной общественной роли искусства. Мысль о поэте, стоящем выше интересов сегодняшнего дня, сближала взгляды Полевого с романтическим идеализмом. Полевой осуждает вмешательство поэта в общественную жизнь. «Вступая в мир, – пишет он, – поэт нередко начинает терять, уступать, променивать свое высокое назначение, покоряясь отношениям общества, увлекаясь вещественными условиями. Он склоняется к позиции примирения с действительностью. Блажен, продолжает он, когда он будет уметь ужиться с миром, то есть поэт, как Вальтер Скотт. Однако, несмотря на частичное несогласие с Гюго, Полевой в противоположность ориентации Любомудров на немецкий идеализм склонялся к признанию французского романтизма прогрессивного в своих политических и литературных установках. Давая оценку фактам русской литературы, Полевой критически относился к романтизму Жуковского – поэзия которого, которого односторонне усвоила безочетную мечтательность его слова и лишена народности. Еще более решительно выступал Полевой против современных ему ультраромантиков, злоупотреблявших романтическими эффектами и нарушавших первое, «Условия романтического искусства. Истину изображения». Страница 345. Полевой прослеживает развитие национальной самобытности в русской литературе, осуществление чего выпало на долю Пушкина. Однако великий русский поэт оставался для Полевого выразителем новейшего романтизма. И Борис Гандунов представлялся ему шагом к настоящей романтической драме. Полевой не понял реалистической природы художественного метода Пушкина. Тем более остался вне его понимания и признания реализм Гоголя. Это имело не только эстетические, но и политические причины. Ограниченно понимая свой принцип истины изображения, полевой признавал предметом художественного творчества не всю действительность, а только что выходит из круга обыкновенных явлений. По поводу повести погодина, черная немочь полевой писал. Говорят, что язык действующих лиц черной немочи. Картины и мелочные подробности взяты из природы. Но где границы вкуса? Все ли, существу... Все ли существующее в природе и в обществе достойно быть перенесено в изящную словесность? Спрашивает он. Это рассуждение характерно для романтика, который не хочет замечать отрицательных явлений современной ему действительности. Своеобразную позицию занимал Полевой и в боевом для того времени вопросе о народности. Защита прогрессивных тенденций буржуазного развития России резко отделяла Полевого от идеологов реакционного национализма, защитников теории Официальной народности. С их квасным патриотизмом московский телеграф вёл настойчивую борьбу. Полевой призывал к тому, чтобы стихию русизма воплотить формы европеизма, усматривая в этом путь к созданию своей философии, своей литературы, своей гражданственности. Однако боязнь революционных потрясений, преданность закону престолу резко отделяли Полевого от революционных течений русской общественной мысли и подготавливали почву для позднейшего перехода его на реакционные позиции. Через некоторое время после закрытия московского телеграфа Полевой переезжает в Петербург и, сотрудничая с булгарином Гречем, становится негласным редактором «Сына Отечества» и «Северной пчелы», ревностным защитником монархического режима. Такова была печальная судьба талантливого, образованного разночинца, не устоявшего под ударами реакции.